Тем временем Нэнси догнала моряков на улице и увидела, что они входят в трактир. Она вошла за ними, подсела, перекинулась несколькими словами с арестованным дезертиром, с которым была знакома, и завела беседу с Ференсом. Тот по своему обыкновению в скором времени напился пьяный и рассказал Нэнси всю подноготную об убийстве в Грасфорде. Под конец он тут же заснул, положив голову на стол. А Нэнси вернулась в квартиру миссис Чоппер. Старушка сидела со свечой и перелистывала одну из своих счетных книг. «Знаете, Нэнси, я всякий раз вздыхаю о вас, когда мне попадается на глаза счет за вашу свадьбу. Мне ужасно вас жаль. Если бы вы знали, миссис Чоппер, до чего мне надоела моя жизнь, до чего я сама себе надоела, так бы, кажется, и убежала, куда глаза глядят». «Как жаль, что мне нет необходимости спасаться бегством, как вот нашему Питеру». «Питеру необходимо спасаться бегством? Что вы говорите, Нэнси? Разве он преступник?» «Я уверена, что нет, но все-таки его ищут. Я узнала от этого матроса все. Было совершено убийство». «Где Питер?» «Крепким сном спит, и так сладко. Я пожалела его будить». «Спит, вы говорите?» «Ну, стало быть, он не виноват. Я слышала, что преступники никогда не спят как следует. Однако что он будет делать? Ведь у него, наверное, денег-то нет». «Он столько сберег мне денег, Нэнси, что не будет теперь нуждаться. Не беспокойтесь, — сказала миссис Чоппер. Но только я никак не могу с ним расстаться. Что я буду без него делать?» «Расстаться необходимо, мистерис Чоппер, иначе этот матрос выдаст его не сегодня, так завтра, и пить расхватят. Если вы действительно его любите, то вы дадите ему денег на дорогу и отпустите его. Вот было бы хорошо и мне убежать заодно с ним, как бы я желала. А что же, очень хорошо. Отправляйтесь с ним, Нэнси, будьте при нем, заботьтесь о нем». «Ходите за моим Питером», — сказала миссис Чопор, горько рыдая. «Идите, Нэнси, и начните другую жизнь. Мне самой будет легче, если я буду знать, что он не один, что при нем есть надежный человек». «Неужели это правда? Неужели вы отпустите меня с ним?» — вскричала Нэнси, падая на колени. «О, я буду ходить за ним, как мать за сыном, как сестра за братом. Дайте только нам средства уйти отсюда». и тогда мы оба будем благословлять вас, и праведник, и грешница. Все сделаю, Нэнси, только отправляйтесь с ним. Я жалею, что я слишком стара, а то бы я сама с ним отправилась. Вот, возьмите, тут двадцать фунтов. Это все деньги, какие у меня есть сейчас в доме. Мистерс Чоппер сунула деньги в руку, стоявшей перед ней на коленях Нэнси. Нэнси уткнулась лицом в фартук старушки и горько плакала. «Ну, Нэнси, пойдем его будить. Пора», — сказала миссис Чоппер, вытирая глаза фартуком. «Не следует терять времени». Со свечкой в руке старушка подошла к спящему Джо. «Ну, разве так преступники спят?» «Конечно, он ни в чем не виноват», — сказала она. «Питер! Питер! Вставай, дитя мое!» Джо встал, щуря глаза от света, но сразу стряхнул с себя весь сон. «Я так и думал, что уже пора», — сказал он. «Мне очень, очень тяжело расставаться с вами, мистерс Чопор, но я не виноват. Я ничего дурного не сделал. Верю, верю, но Нэнси узнала все, и я вижу, что тебе нужно бежать. Ступай, да благословит тебя Бог». Трудно и тяжело будет мне без тебя, но что же делать? Постараюсь как-нибудь перенести. Мистрис Чоппер крепко обняла Джо и сказала торопливо. Ну, скорее, скорее, пора. Джо и Нэнси вышли из дома. Причем Нэнси несла его узел. Дорогой Нэнси попросила Джо немного подождать, а сама зашла на свою квартиру и вышла оттуда с собственным своим узлом. Они прошли вместе еще немного, и, наконец, Джо сказал, «Спасибо, Нэнси. Теперь, я думаю, вам лучше вернуться к себе домой. Простимтесь». «Нам нечего прощаться. Я иду с вами, Питер». «Как со мной?» Джо помолчал и сказал, «Нэнси, я с удовольствием сделаю для вас что могу, но ведь у меня нет ни копейки денег сейчас». «Конечно, я буду работать и делиться с вами, и надеюсь, что с голоду мы не умрем, но пока...» «О, милые, милые дитя! Да благословит вас Бог за эти слова! Но вы не беспокойтесь, лишений нам не придется терпеть. Мне ведь провожать вас поручила сама мистрис Чопр и дала денег для вас. Это ваши деньги, вот они». Мистрис Чопор — очень добрая женщина. Но только зачем вам-то уходить со мной?» «Вам ведь нечего бояться?» «Мне, может быть, есть чего бояться побольше, чем вам», — отвечала Нэнси. «Идемте. Идемте же».